Лариана спала на моей постели. Я, в уже привычной одежде по доларийской моде, терпеливо выслушивала последние сведения от Райха и Светиса. По всему выходило, что Элири подгадил не только мне, и не только в Верийске. За время моего отсутствия пришло четыре донесения от казначеев западных крепостей о нарушениях в досмотрах подозрительных личностей. У Айтлона было пять артефактов, оракул кое им мы пользовались, А также какой-то ржавый меч, книга пророчеств, животворящий камень и кубок силы. Так вот, оракул был действующим. Всё остальное представляло собой лишь историческую ценность. И, по моему личному мнению, эту рухлядь давно следовало отдать магам, пусть развлекаются. Однако предки считали иначе и берегли артефакты Пущи Деницы Ока, разместив их по одному в крепостях. По сути, сведения об артефактах хранились под большим секретом. И о них знали я, отец и Лора. Кто предатель вопрос риторический. Похоже, потерпев неудачу с Готмером и обвинениям Аизлона в незаконном присвоении территорий, Лариц решил действовать более грубо. Таким образом, начал Райха. Стоит предположить, что Кесарю стало известно о двух шахтах под обыча алмазов, незаконном разведении скаковых ящеров в мануфактуре изготавливающий поддельные артефакты, и о нашей торговле оружием с шлезгвеей. Ну да, каждый артефакт был замаскирован еще и запрещенной деятельностью. Но меня совсем не радовала мысль, что все вышеизложенное станет известно нашему великому и ужасному. Также удалось получить сведения о сотрудничестве некоторых высокопоставленных лиц с Айсиром и Лерри, добавил Светис. Как выяснилось, возможное воцарение Айсира Грахсована не радует многих. «Динар безжалостен к предателям», — задумчиво проговорила я, — «и у него железная хватка». «Это-то и пугает тех, кто был нечист на руку. Историю с торговой гильдией забудут нескоро», — подтвердил Райха. Я вспомнила лицо лорда-взяточника и была вынуждена согласиться с секретарями. Да и вид чистой и благоустроенной столицы Даларии — Мне откровенно импонировал. Хорошо, я сопила пальцы. Разберёмся. По возвращении Асира Грахсована я также ожидаю вас. Сейчас свободны. Едва оба с поклоном меня покинули, я решительно выбросила из головы любые мысли о проклятом Ларисе и вернулась в спальню. Лара всё ещё спала, а я не хотела её беспокоить, просто посидела немного рядом, держа в сохшую старческую ладонь. И старалась не плакать. Когда в двери осторожно постучали, солнце уже садилось. Выйдя из спальни и прикрыв дверь, я соизволила выслушать донесение. Динар вернулся, это радовало. Избегая по ступеням парадной лестницы, я старательно вспоминала всё, чему учил Шинге, чтобы забыть об этом, едва показался рыжеволосый всадник. Аесир Кряксован, во главе отряда из даларийских и айтлонских воинов, Подъехал к дворцу стремительно. Спрыгнул с коня, бросил поводье подбежавшему слуге и решительно поднялся по лестнице. На меня замершиу где-то посередине, он лишь бросил насмешливый взгляд и ледяным тоном произнёс: "Расхотелось числиться среди мёртвых". И всё. Я как громом поражённая стояла с открытым ртом и смотрела в спину уходящего правителя. И ощущение такое, словно вдруг всё внутри заледенело. Отделившись от толпящего внизу усталого воинства, ко мне поднялся Хантер, передал ту самую сумку с документами, сухо и вежливо произнёс что-то типа рад видеть вас живой и невредимый и ушёл, даже не оглядываясь. Нервно взглянула на прибывших, вздрогнула от той лавины осуждения, что читалась в их взглядах. Рафт так вообще демонстративно сплюнул на мраморные плиты подъездного пути. Пожалуй, именно это меня и отрезвило.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 Ну чтобы всё было настолько плохо. Линию протянул правитель Даларии и, не думая отпускать леди Латая, которая, покрасневшая, смущённая и с полураспущенным лифом, высидела у него на коленях. Он её что схватил в коридоре, пока сюда шёл, и сразу приступил к поцелуям. "Вон", приказала я леди. Там мгновенно ретировалась, оставив меня наедине с динаром. Рыжий потянулся к кубку с вином. И самое неприятное, даже не думала оправдываться. Катрион, на Катриона, Катриона с откровенной насмешкой произнес он: "Я устал, я голоден, зол и измучен. И вместо того, чтобы проявить хоть малейшее сочувствие, оставив меня одного, ты смеешь вырываться в мои покои? Девочка, для тебя законов этики не существует как таковых или как?" Такое ощущение, что передо мной совсем другой денар.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 Он меня таким взглядом окинул, что я мгновенно ощутила себя ничтожной мошкой, жужжащей и недоиграющей его величию. А где же наш всемогущий Шинге или потрясающий своим ослиным благородством Маршан? А может, следовало обратиться с нижеейшей просьбой к самому Ташшеру? Ему-то тоже весьма приглянулось. Впервые в жизни стою, смотрю на человека и понимаю, что несмотря на всё желание плюнуть ему в рожу и уйти,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 только слияние красного пламени и жизни сможет уничтожить сотворённое ледяным светом. И мне нужен Динар, и я не могу уйти отсюда с ответом «нет». «Пожалуйста», — подошла к нему ближе, — «я тебя очень прошу. Я тебя больше никогда и ни о чём просить не буду, клянусь, но сейчас ты мне так нужен». По щекам потекли слёзы, и я стремительно отвернулась, стараясь скрыть это проявление слабости. С тем прежним Динаром — Я могла бы и поплакать, а этот динар был безжалостен и в то же время необходим мне. "Реветь прекрати", прорычал он. "Попробуй угадать, дело в Лоре, да?" Я кивнула, всё так же стоя к нему спиной. Зато стремительно развернулась в ужасе, глядя на правителя Доларии, едва тот произнёс: "О, неплохой расклад получается. Лора сдохнет, ты останешься единственной принцессой, и я получаю и тебя, и Айтлон".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 Я даже пошевелиться боялась. А дальше Доларии поглотила ятлон: "Я стану единоличным правителем, а ты мне рожать будешь, в год по ребёнку, как моя мать. У нас Доларийцы в семьи большие, это тебе не двух принцессочек на свет произвести и отдыхать. В наших семьях по восемь детей как минимум, королевские не исключение". Так как тебе перспектива, кат? Рыжий Доларийский ублюдок смотрел на меня и откровенно усмехался. На гласу ему уверена жестоко. Но несмотря на всё сказанное, он не был для меня врагом, и я почему-то не верила, что Динар на такое пойдёт. Он, конечно, способен на многое, но в нём была одна черта, которую Осигр Грыхсовен старательно скрывал благородство. Твоя мать меня ненавидит, тихо сказала я. И твои сёстры и бабушка, и все придворные леди, и даже Миэлина Это должно меня разожелобить, Динар насмешливо изогнул бровь. Не разожелобило. Я с грустью смотрела на него, понимая, что надо мной откровенно издеваются, и всё равно не могла уйти. "Лора умирает", я опустила глаза. "А просить мне больше некого, тут ты прав". С трудом удержала очередную порцию слёз, и как не хотелось уйти, я продолжала стоять здесь.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 Уже голова разболелась, а стражники и вовсе раз шесть роняли секиры при очередном весьма красочном эпитете. Но он шел за мной, все остальное можно было и потерпеть. Зато едва вошли в мою спальню Динару Молк. Обошел меня, подошел к сжавшейся Лориане и, погладив ее по руке, прошептал. «Привет, красотка!» Майсир грахсован, едва слышно ответила Лора. «Вы столь же галантны, сколь и обманчиво любезны». Динар улыбнулся ей в ответ, но эта улыбка казалась жалкой. "Как что делаем?" обратился он ко мне, всё так же глядя на Риану. "Её нужно отнести к алтарю, затем сжечь то, что тянет силы и жизнь. Шенге сказал, что на это способен только ты". "В каком смысле сжечь?" Динар подхватил некогда прекрасную принцессу и уверенно понёс её в покои. Мне пришлось бежать следом. И пытаться объяснить труднообъяснимое. Получается, что во время того ритуала в степи Динар сбился с шага, но продолжил движение, а я перешла на долариский, так как ушей лишних тут было многовато. Так вот, Шинге сказал, что тот ритуал в степи пробудил в тебе дух алого пламени, и этот возродившийся дух признал меня своей и уничтожил все магические линии, которые были на мне. Рыжий молчал, но и два мы оказались в полусгоревших покоях Лоры, и я закрыла дверь, с раздражением произнёс: "У тебя ж жуткий акцент. Давай на италонском". Хотела высказаться по данному поводу, но, учитывая обстоятельства, решила молчать. "Ты и провёл ритуал, начала я. Этот ритуал пробудил твой дух". Мой дух пробудили дальнейшие события, то есть, пока ставила равири, так пробудился. Динар я с трудом подавила раздражение. Давай закончим на этом. — Давай. Мы вошли в спальню Луры, остановились перед маленькой дверью из чернёного серебра. Получается, что это что-то живое там, почему-то шёпотом продолжила я. И оно живёт, и... и жить хочет, и раньше забирала жизнь из меня, а теперь высосала Луру. И зная о том, что сестра гибнет, то и преспокойно сидела у шенге под боком все эти дни, лениво поинтересовался Динар. Я не знала, что всё настолько плохо. Пришлось признаться. И мне нужен был ты. Могла бы догнать портала, я так понял, ты создавать умеешь. Откровенно говоря, в чём-то Динар был прав. Могла бы. Просто не думала, что всё будет так плохо, в первую очередь потому, что Шинге сказал, что Лора будет жить, но ещё и потому, что отлично понимала, младшая принцесса Айтлона необходима Елире. Прекращаю упиваться чувством вины и говорит, что делаем дальше. С командовал рыжий, а командовать он умел. Отпусти Лору, я открою дверь, а ты, ты должен уничтожить это. Что это? Динар смотрел на меня с плохо скрываемой злостью. То, что очень хочет жить, призналась я. И так как мысли по данному поводу имелись, я продолжила. То, что хотел уничтожить тот самый восставший из мёртвых бывший глава гильдии магов А ты ему помешала, ехидно добавил Рыжий. Мак убивал и Лору за одно, напомнила я. Ну и семейка у вас, заявил Динар и отнёс Луриану на наиболее сохранившее свой вид кресло. А я начала создавать защиту. Когда Рыжий вернулся, активно вплетала её центр. "Знаешь, как я это вижу", начал Динар. "Такое жуткое, зелёное, растрёпанное и угрожающего вида. Это защита", призналась я. «И кто из нас маг-недоучка?» Правитель Даларии протянул руку, и перед нами появился щит, похожий на огненную кольчугу. «И это я сам, во время пути и без чьей-либо помощи. И вот будь добра, Кат, ответь мне на вопрос, чем ты у орка в четыре дня занималась?» «Ловила земляных гоблинов», — призналась я. «Уйди, чудовище!» — прошипел Динар. Я отошла. Рыжий начал взламывать дверь. Дверь взламываться отказывалась. Динар бил её огнём, который вырывался из его груди, но вход в преисподнюю, накалившись до красна, открываться не желал. Тогда вмешалась я. Очень осторожно, стараясь не касаться двери, начала раздвигать стены. За себя я не боялась, а защити Шинге помнила, за Динара тоже не особо опасалась. Папа сказал, что его турка ледяной свет выпить может, а больше никто и ничто. Правда Шинги так и не смог объяснить, что такой ледяной свет. Так что сейчас я тревожилась исключительно за сохранность дворца Элору, оглянувшись, поняла, что за сестру можно не переживать. Её окружал огненный щит. "Не останавливайся", приказал Динар, увеличив щель справа, и я смогу выломать эту проклятую дверь. "Слушаю и повинуюсь". Я направила все силы в указанном направлении. Мне не тяжело было, а вот рыжий дрожал от напряжения. Его виски блестели, зубы были сжаты. Момент, когда отлетела сорванная с петель дверь, я пропустила. В этот миг Динар встал опять огнём и рванулся в проёмы, ослепив меня. В ту же секунду застонала Лора, и я бросилась к ней. "В умирающего не своей смертью можно вливать жизнь", сказал Шинге. Я осторожно взяв обе её руки, Закрыла глаза и начала представлять, как по моим рукам течет кровь, и она втекает в ладони сестры, бежит по ее венам, несет жизнь. И я бы сделала это раньше, но Шенге предупредил, что без Динара мою силу выпьет тьма. «Кат!» — раздался крик Рыжего. «Слушай, что-то у нее рожа знакомая!» Я вздрогнула от крика, посмотрела на Лору. Сестра в ужасе глядела на меня. В капюшон ее балахона упал — Рост Лорианы вновь увеличился. Лицо, хоть и не стало молодым, но и лицом старухи оно уже не было. Медленно перевела взгляд на наши руки. Из моих вен текла кровь как живая, она тягучими живыми ручейками втекала в вены Лоры. Шок испытали мы обе. Кат вновь позвал Динар: "Ты мне нужна срочно". Я отпустила Лору и стремительно поднялась. "Нет, к младшей принцессе вернулся её прежний голос. Не ходи туда". Она убьет тебя. — Главное, чтобы она не убила Динара, — уже на бегу ответила я, думая не о сказанном, а о плетении защиты. Когда, пригнувшись на входе, я вбежала в маленькую комнатку с алтарем. Первым моим порывом было сбежать обратно, потому что там, среди почерневших человеческих останков, стояла бабушка Велерея. Чудище с пятью руками и лицо матери моего отца стремительно повернулось в мою сторону. И вовремя. Судя по всему, Динар был вымотан. Он был загнан в угол, и я не сразу поняла, что огромная оплавленная штуковина, которая его придавила, это остатки алтаря, и похоже, швырнула махину возродившееся бабуля. "Защиту держи при себе", приказал рыжий и, воспользовавшись тем, что чудища всё ещё смотрят на меня, перескочил алтарь и метнулся к восставшему из мёртвых ужасу. Он оторвал её голову голыми руками, затем сжёг останки а я стояла и смотрела на то, как под вырывающимся из ладони Динара огнем сгорают части тел, а алтарь плавится, превращаясь в обычное расплавленное серебро. «Может, уйдешь?» — не глядя на меня, спросил Долориец. «Подожду. Оставлять его одного не хотелось». «Что сказал Шинге? После сожжения эта штука больше не восстанет?» «Папа сказал, что ты единственный, кто может это уничтожить». «Эта тварь чуть не уничтожила меня», — меланхолично сообщил Динар. «Но ее что-то отвлекало». «Я отвлекала. Я вливала жизнь в лору, и эта гадость не имела возможностей для подпитки». «А, вот о каком слиянии шла речь», — он хмыкнул. «Я так понял, твой отец, твой родной отец, начал подкармливать алтарь живыми людьми в надежде спасти дочь». «Возможно, меня тут не было, поэтому утверждать не берусь». И ни следа раскаянья, взглянув в мою сторону, констатировал Динар. Я только что видела, как кровь из меня текла в лору, а потом мне представилась возможность посмотреть на восставшую из мёртвых бабушку с пятью руками и полюбоваться на то, как ты ей отрываешь голову. У меня шок, Динар, и не настолько крепкая нервная система, чтобы позабыв о произошедшем, тут же приступить к раскаянью. Может, мне ещё и на колени перед тобой упасть? Рыжий перестал жечь то, что уже превратилось в пепел, опустил руки и, полностью развернувшись ко мне, ледяным тоном произнес. Хватило бы и банального спасибо. Меньше всего я ожидала вот такого поворота событий, а Рыжий продолжил. Хотя о чем это я? С проклятием разобрались. Чудище я сжег, предварительно лишив царственной головы. Бессовестный я такой. Я уже не нужен, да, Катт? Всё, могу уходить, не дожидаясь, пока вежливо попросят. Или невежливо. На это ты тоже способна. — Хватит, Динар. — Как вам будет угодно? — он отвесил ироничный поклон. — Пойду проведу ночь с пользой и с женщиной. После последних слов у меня на глаза навернулись слёзы, и, опустив голову, я так и не успела ничего ответить. Да при одной мысли, что какая-то леди опять будет сидеть у него на коленях... Горло свело спазмом, и Динар ушел, молча. Из оцепенения меня вырвал звук, захлопнувшийся за ним двери. Покидая маленькую комнату, в которой столько лет находился жуткий алтарь, я старательно вытирала слезы. Но едва вошла в спальню Лоры, едва не завыла громче, а она была без сознания.